Глава тридцать первая. Написав несколько писем, я утомлённо откинулась на спинку кресла. Неприятная встреча с соседским управляющим очень ясно показала, что пока со мной не то, что не считаются, но даже не воспринимают как хозяйку собственной земли. В этом не было ничего удивительного по здравом размышлении, следовало бы ещё проехать по границе собственных земель, да проверить, все ли соседи соблюдают территориальные законы, но это опять могло привести к конфликтам. При том уровне силы, что имелось у меня сейчас, это было неразумно. Что может сделать дюжина моих солдат, при том, что полностью оставить пустым поместье я теперь не могла. Ваше высочество, Кури, явно назвавшей меня не в первый раз, позволил себе повысить голос. Вскинув голову, кивнула. У меня для вас хорошая новость. Это то, что мне сейчас просто жизненно необходимо. Тихо пробормотала под нос, чувствуя, что ещё немного и несмотря на хорошую погоду, могу впасть в апатию. Говори. На дороге, ведущей к поместью, появился отряд с флагами герцога Назарата. Смею думать, что прибыла ваша приданная, моя принцесса. Внутри всё как-то потеплело, словно в самой комнате появилось солнце. Новость была не просто хорошей, а замечательной. По нашим последним подсчётам, если осенняя ярмарка не даст положенной прибыли, денег только и хватит на закупку продуктов и угля на зиму, не более того. Это просто замечательно. Поднявшись со своего места, я пересмотрела скрученные письма, одно из которых предназначалось герцогу, а два других Олу и Королевской академии, соответственно. Тогда никого из своих и не придётся посылать в столицу. Полли, нужно привести меня в порядок. Как в прошлый раз, сощурила свои светлые глаза моя самая близкая помощница, что тут же рядом вышивала. Я усмехнулась, вспомнив то представление, что мы устроили при прошлом визите высоких гостей. Нет. Давай, как полагается. Всё же люди деньги привезли. Кури, отправь солдат для сопровождения. Матушка Сю, прикажи те на кухне, чтобы подготовились к гостям. Ничего слишком изысканного, но так, чтобы можно было накормить гостей. Немного украшений. минимум макияжа, чтобы не быть похожей на бледную моль, что поедает меха в сундуках, и привычные красные ткани в три-четыре слоя. Готовы к гостям мы были задолго до того, как чушу, встречавшая отряд, вернулся в поместье. Старший из людей Назарата опустился на колени без панукания, явно получив вполне определённые инструкции. Склонённая голова, взмокшая под шлемом лучше, чем что-либо другое, показывало отношение князя к моей особе. Можете подняться, выждав небольшую паузу, разрешила я, сидя за своим рабочим столом. Мужчина, выпрямившись, всё же не позволил себе поднять глаза выше моих рук, сложенных на столе. Представьтесь. Капитан стражи его высочества Освальд Льеро. Прибыл по приказу герцога Назарата, чтобы справиться о делах вашего высочества и доставить вам, согласно договору, приданое, что наконец прибыло с миронской стороны, а также передать письма, писанные её высочеством Вивьен Миронской и моим господином. Хорошо. Я слегка побарабанила пальцами по столу, размышляя, с чего начать. К приданому прилагались какие-то документы. Конечно, С явным облегчением, кажется, рассчитывая на несколько иной приём, произнёс капитан. Об этом я подумаю и переговорю с гостем чуть позже. Ни к чему мне неправильные слухи, блуждающие по Сайгаре. На стол передо мной легла папка с документами, какие использовали на родине. За ней, переданные через руки кури, на стол легли свитки с посланиями от князя и принцессы Просил ли его высочество передать мне что-то на словах? Всё зависело от того, насколько доверенным лицом был этот мужчина. Да, с некоторым удивлением, вскинув на мгновение голову и столкнувшись с моим сосредоточенным выражением лица, несколько встревоженно опустил взгляд. Мой господин передал следующее: "Мадис Херет пропал. Елизабет Херет ведёт стотысячное войско с изых холмов к столице. Что? Я вскочила со своего места, опрокинув стул резким движением. Чтобы тихая и спокойная Лизи подняла войска против правящей династии, это было настолько шокирующим, что у меня просто не находилось слов. Вопросительно глянув на Кури, который покачал головой, явно не зная об этом ничего, Я вернулась к капитану Герцагона Зарата. Подробнее. Князь пропал несколько недель назад, и так как в Сайгоре продолжаются некоторые игры за передел влияния, есть все основания полагать, что он может и не найтись вовсе. Кажется, с этим несколько не согласна княгиня Херет. В связи с этим Герцк просил вам передать следующее: сидите в своих чёрных стенах и не привлекайте излишнего внимания. Тяжело опустившись в кресло, которое для меня поднял Кури, я сложила руки на столе и оперлась на них подбородком. Следовало подумать, как быть дальше, и, кажется, немного переписать письмо, адресованное герцогу. "Идите, капитан, пообедайте. Можете расположиться со своими людьми в поместье на ночь. Утром я вам передам послание, которое необходимо передать в столицу". Как прикажете, ваше высочество. Благодарю за гостеприимство. Стоило двери закрыться за спиной Освальда, как я подняла глаза на Кури. Что скажешь? Это сильно меняет наше положение. Вероятно, это означает, что ни о какой помощи мы просить не можем. Если княгиня решилась на подобный ход, то все войска, в том числе и личная гвардия князя, заняты в столице или на подступах к ней. или же охраняют личные имена принца. Мы довольно далеко от всех путей, как и от самого города, так что в подобной ситуации никто не станет отправлять солдат в подобное место. Удивительно, что герцог решился всё же выслать вам приданное, а не дожидаться решения. Думаю, он прекрасно понимает, что мне жизненно необходимы эти деньги. Развернув послание от Назарата, я быстро пробежала по мелким ровным строчкам. Да, так и есть. Помимо официальных приветствий и сообщения о приданом, здесь нет ничего важного. Видно дело на самом деле серьёзное, раз мне пока приказано просто не светиться в столице. А нет, здесь есть весьма любопытная приписка. Прочти онадпись, сделанную на южном наречии Мирона, которая мало кто знал в Сайгаре, но которым всю жизнь пользовалась моя бабушка. Я тихо выругалась сквозь зубы. Куриво просительно поднял брови, впервые видя столь неподобающее проявление эмоций, которое не было бы сыграно на публику. Отложив послание, я криво усмехнулась. Наш светлейший герцог настоятельно не рекомендует заводить дружбу или же не дружбу с графом Дуа, что живёт по соседству. Кажется, Назарат считает этого человека весьма опасным и ведёт против него свою игру. к которой думается мне мы несколько опрометчиво на днях влезли. Кури сжал зубы, сдерживая ругательство. Кажется, чем дальше, тем слабее становилось моё везение. Сальватор. Ну, допустим, с первой частью справиться не составит труда. Я вытер руки мокрой тряпкой, теперь полностью сосредоточившись на том, что рассказывал Луис. Как показала наша прошлая вылазка, охрана в поместье Ахова, по крайней мере, пока графа нет на месте. Но как быть со вторым пунктом? Доставить самого Доу в столицу это не то же самое, что передать пару документов. Есть мнение, что за нами в погоню бросится всё немалое войско этого пройдохи, стоит только ему на пару мгновений пропасть с глаз стражи. Это точно. Тем более это мне кажется неуместным, если вспомнить, что учинила жена Херита. Кивнув Уга, едва не подавившись от хохота, стоило Луису рассказать нам последние новости. Представляю, как сжимаются хм, ягодицы у наследного принца, стоит ему только представить армию этого демона с медовыми глазами у своих ворот, под командованием сердитой женщины. Это же стоит только оказаться ей перед воротами столицы не в тот день, и бум, открою тебе тайну, покачал головой Хорхе, тоже весьма впечатлённый действиями Елизабет Хейрет, но всё ещё кажется уверенный в её разумности. Не все женщины поступают так, как им велит то, что между ног. Некоторые думают головой. Оставим княгиню с её развлечениями Олу. Пресёк я грубые шутки, обеспокоенные больше собственными делами, нежели неприятностями, свалившимися на голову наследнику. Не думаю, что леди всё же станет нападать на город, так как это вовсе не гарантирует безопасности Мадису, а на дуру она не похожа, если судить по тем слухам, что ходят по Сайгоре. Так что давайте займёмся своими делами. Ты смеёшься? А между тем даже Осмундьор пока не появился в столице. покачал головой Луис. Говорят, командующий всё ещё прячется по лесам со своей молодой супругой, одной из этих миронских девиц. Думаю, мы ещё не раз услышим странные истории об этих дамах. Чего стоит одна красная злючка? Говоря о ней, не стоит ли нам опасаться, что эта странная принцесса сунет свой нос в то, что будет происходить в землях Доа? Не уверен, что царственная особа, пусть и получившая титул совсем недавно, сможет проигнорировать наши действия, заметил Мигель, до того молчаливо слушавший нашу лёгкую перепалку. Задумавшись на мгновение, я был вынужден согласиться. Никто из нас не знал, на что способна эта вспыльчивая, но кажется весьма разумная девица, и как она поступит, если в соседнем уделе взлетит на воздух целое поместье, мы также не знали. Но имелось обстоятельство, которое могло помочь нам снять этот вопрос. Кажется, Красное излючка весьма высоко ценит свою придворную даму, Полли. Если ситуация станет критической, я мог бы попытаться передать послание через девушку. Нехотя всё же озвучил в своей мысли, вовлекать свою темноглазую фею в эти игры мне было совсем не по нраву. Но и ждать, что Полли вместе с госпожой Вляпойцев вляпается в политические дрязьги Сайгоры, я был не намерен. Это было бы уместно. Принцесса из Чёрного поместья самая сильная политическая единица в этом регионе. Кивнул Уга. Если мы будем знать хотя бы то, что она не станет мешать планам Оло и его хитрого дядешки, это позволит нам действовать свободнее. Рядом с дуа больше нет никого, кто мог бы обратить внимание на происходящее. Внимание это обратят, но вот вмешиваться не станут. Все ослаблены после войны. А те, у кого хватает сил, посмотрите, не захотят рисковать. Ни для кого не секрет, как именно Дуа заработал своё состояние во время войны. Бароны будут бояться, что их имя может появиться следующим в списке. Это точно. Но идея подорвать по мистии, уверен, что никаких дополнительных пунктов по этому поводу не было. Мне не нравилось, насколько радикально правящая династия решала вопрос, но с другой стороны, эта сила становилась слишком внушительной, чтобы можно было и дальше просто игнорировать действия графа. Помимо того, что нам нужно нарушить пути поставок, нет больше ничего, покачал головой Луис. Так что если ты думаешь спасти людей, скорее всего, это можно провернуть. Погода держалась сухая и не сильно жаркая. Так что обратный путь в земле Красной принцессы занял не так и много времени. Кони полные сил мчались по пустому тракту, я вна радость не меньше хозяев, что в этот раз появилась возможность ехать нормальным путём, а не пробираться сквозь леса и овраги, как это чаще всего бывало. Несколько раз, когда мы были вынуждены покидать дорогу, чтобы не попадаться лишний раз на глаза торговцам и путешественникам, что появлялись вдалеке, были не в счёт. Отправив Уга, как самого общительного и вызывающего доверие в деревню, мы окольным путём обогнули поместье принцессы, большую часть времени двигаясь по этим землям ночью. Те птички, что как всегда щебетали сплетнями в трактирах Камбер, давшего нам ночлег пару дней назад, донесли о патрулях, что то и дело объезжали земли принцессы. Как ты собираешься вызвать свою барышню из поместья? Если она такая высокородная особа, как ты говоришь, это будет непросто, покачал головой Мигель, устраиваясь поудобнее на ночлег. В этот раз место мы выбрали более укромное, на случай, если люди До всё же не угомонились и продолжают искать того, кто наведался в их земле чуть раньше. Пока не придумал, признался я, понимая, что времени на то, чтобы рассчитывать на очередную прогулку по ле, у нас просто нет. Самое простое было бы пробраться во внутрь поместья, будь это любое другое место. Да, чёрное дерево, сплюнул Хорхе, вкладывая в эти короткие слова всё презрение и восхищение, что только мог. Кивнув ялёкра, осматривая бледнеющие перед рассветом звёзды, пробраться в дом, сложенный из этих брёвен, было невозможно без разрешения хозяина. Люди в Камбере говорили, что не раз уже слыхали колокол. Даже если сама принцесса не в курсе этой особенности, то нам от этого всё же легче не становилось. Войти можно только через дверь и только с её разрешения. И это если только на самом поместье не было дополнительных чар и амулетов, в чём я лично очень сомневался. Не просто так прежняя принцесса могла себе позволить раз за разом игнорировать приказы явиться ко двору. А ей следует отправить ей записку, всякая девица падка на любовные послания, предложил Луис громко зевнув. И подставить барышню, не уверен, что её госпожа одобрит подобную интрижку. Предложение мне не понравилось, так как меньше всего я хотел бы создавать для Полли проблемы. Так и не придумав ничего, я погрузился в сон, надеясь, что решение придёт само собой. Разум иногда бывает очень незворотлив. когда дело доходит до мыслей о женских тонких лодыжках и сладких алых губах